Чечня, Аргунское ущелье Беспризорник и сирота, Сергей Змей, с детства отличался нелюдимостью и скверным характером. А так как его часто в детдоме избивали старшие товарищи, то злость его к окружающим только возрастала с каждым подобным случаем. И было вполне естественным то, что он хотел быть сильнее и быстрее окружающих что и отразилось на его интересах. Когда он вырос и пришла пора идти в армию, то он вызвался служить в десанте, благо здоровья парню это позволяло. Отслужив положенный срок, он не вернулся на гражданку, так как возвращаться ему-то особо было некуда, а остался на сверхсрочную службу. Заметив его тягу к рукопашному бою, а тем более его успехи, его командир старательно поддерживал его интерес отправляя на разные соревнования. Он неоднократно участвовал в дружеских чемпионатах, проводимых командованием армии. На одном из таких чемпионатов его и заметили офицеры из подразделений спецназа. Ему было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться. Так он и попал в группу специального назначения, где стал штатным снайпером. Стрелок он был отличный, да и как боец мог дать фору многим. Потом началась война на Кавказе. Его, как и многих таких же, как и он, командировали в Чечню. И вот там он сполна узнал, что такое предательство своих же офицеров. А как вы думаете, новейшее оружие попадало к боевикам, кроме прямой продажи со складов? Было и оружие строгой отчетности, которое почему-то всплывало у боевиков. А делалось все очень просто. Подкупленный офицер штаба посылал на задание группу, в которой бойцы были вооружены этим оружием, а данные про путь ее следования передавал боевикам. В результате устроенных засад бойцы спецназа, попавшие в огненный мешок, просто не успевали ничего предпринять. А специальные патроны для подобного вооружения потом списать было гораздо проще. В одну из таких засад попала и группа Сергея. С детства он отличался хорошо развитой интуицией, поэтому сразу почувствовал, что здесь что-то неладно. Поэтому и настоял, чтобы его отправили в боковой дозор. А сам, отдалившись от группы, двинулся по направлению движения группы, слегка опережая основной отряд. Заметив скопление боевиков на склонах, которые были скрыты от движущейся группы густыми кустами, он тут же сообщил товарищам об опасности. Предупрежденный про засаду, командир группы обругал змея, но все же приказал группе уходить. Однако предатель, видимо, передал боевикам и коды шифрования каналов переговоров, так как они сразу же пошли в атаку. И гнались они через расщелину, в которой Сергей и устроил засаду, чтобы дать возможность остальной группе уйти. Два часа он сдерживал боевиков, пока те не подтянули минометы и не расстреляли его насест. Но его товарищи недолго горевали о гибели змея, так как в следующем боевом выходе не уцелел никто.